Глава 10. В сейфе нашлись восемь туго набитых мешочков. Восемь тысяч. Приличная сумма по здешним меркам. Мой дом стоил всего пять. Взглянув на богатство, я довольно поморщилась, просто сумма была не круглой С круглыми как-то проще, легче считать. Пришлось идти к сундуку за новыми, еще пустыми кошельками. Дело у меня и впрямь не самое прибыльное, но это потому, что к выручке не стремлюсь. В артефактах есть искры волшебства, и я стараюсь пристроить эти искры в хорошие руки. а это не всегда выгодно. Но деньги объективно не проблема, не для меня. Раздобыв мешочки, я плюхнулась на диван и принялась создавать монеты. Со стороны казалось, будто достаю их из воздуха, и это было в какой-то степени так. Мои отношения с ценным металлом всегда были отличными, любовь крепкая и взаимная. Ещё в детстве научилась создавать золотые слитки, а перебравшись к людям, освоила форму монеты. Королевский профиль воспроизводила идеально, лучше, чем на монетном дворе. Одно плохо, монеты создавались поштучно, и если сначала я была бодра, то к середине первой тысячи начала Эйнерца проклинать. Заодно вспомнилось, как Грэм называл меня золотком. На этой мысли я споткнулась. А вдруг прозвище неспроста? Вдруг ему известно про мой талант? Сердце нервно подпрыгнуло, но тут же успокоилось, потому что знать Грэм точно не может. Более того, я однозначно переоцениваю этого мужчину. И, как верно отметила Габи, думаю о нём больше, чем хочу. Тут я взяла новый мешок и сосредоточилась на счёте. Когда за окном стемнело, у меня уже была недостающая сумма в две тысячи. Представилось, как создаю и отсчитываю ещё сорок, и... Я поняла, что скидка лишней не будет. Целый свободный вечер, как минимум. На этом тема нового начальника департамента стражи была окончательно закрыта. Я выдавила Грэма из своей головы и плотно закрыла дверь. После лёгкого ужина стала посматривать на часы, и чем дальше, тем неуютнее мне становилось. Те влоги с Митриком собирались снова встретиться, и это знание нервировало. Не будь науры с её просьбами о помощи, я бы не заморачивалась. А так, необходимость забрать записки тоже никто не отменял. Помаявшись несколько минут, я всё же отправилась переодеваться. Платье сменилось узкими мужскими штанами, блуза-рубашкой, а шаль — тёмным плачём. Волосы я переплела в косу, натянула сапоги без каблуков и отправилась в город. «Эй, Ами, что замыслила?» крикнула вслед шкатулка. Я не ответила, махнула рукой. До храма добралась без приключений, а на подходе к нужному переулку призвала силу. За время жизни среди людей я приучилась применять волшебство только в самых необходимых случаях, и это был такой — маскировка. Я привычно спряталась в тени и окутала себя тьмой, гибкая, ловкая и совершенно незаметная. А добравшись до места, споткнулась, потому что увиденное — это было неожиданно. Никакого сугроба у стены с алтарем. Вместо горы записок возле ниши стояли мешки. Целый ряд. Я даже пересчитывать не стала. И без того видно, что много. Подкравшись ближе, заметила две лопаты. А через пару минут в переулок, застёгивав ширинки, вернулись два молоденьких стражника. Как выяснилось, лопаты принадлежали именно им. «Ну что?» — сказал первый, окидывая взглядом мешки. «Ему понравится?» «Думаю, будет доволен», — отозвался второй, подхватывая лопату. «Сколько мы тут провозились? Часа три?» «Да побольше». Второй утомлённо вздохнул. Пауза, и первый возмутился. «Вот не понимаю, почему поручили нам? Это храмовая территория, пусть бы послушники горбатились». «Не нашего ума дело. Видишь, Эйнардс намекнул храмовникам, что надо бы убрать. А у них там какие-то отговорки. А он не любит, когда непорядок». Я, услышав всё это, заломила бровь. Тень была густой, маскировка по-волшебному идеальной, и я щёлкнула пальцами, забирая записки, не связанные с Грэмом. Карман плаща чуть заметно оттопырился, а в следующий миг я подпрыгнула, потому что из-за поворота вышел Грэм. Новый начальник департамента стражи был одет в простую гражданскую одежду, растрёпан и слишком уж доволен. С таким лицом выходят из борделя. Кстати, тут, всего в двух кварталах, есть один элитный, очень элитный, самый, как раз для таких, как Грэм. В эту секунду я испытала настоящее облегчение. Неужели впрямь из борделя? Его слоник удовлетворится, и меня оставят в покое? О, о о было бы хорошо!» «Эй!» — тем временем окликнул бойцов Грэм. «Сделали?» «Так точно!» Парни дружно вытянулись по струнке. Эйнардс приблизился, оказавшись всего в нескольких шагах от меня, и неодобрительно уставился на высокие, туго набитые мешки. «Мракобесие какое-то!» — сказал он. «Какая фея, когда рядом храм?» «Там храм желания не исполняет, а фея может...» Тихо отозвался первый. Грэм поморщился, явно сомневаясь в способностях феи, и сказала о другом. «Убрали, молодцы. Утром пришлю сюда усиленные патрули, чтобы отслеживали ситуацию. Эти, кивок на величественное здание все того же храма, вообще не понимают, что у них под боком появился рассадник преступности». Я нахмурилась, не понимая. Но Эйнардс пояснил. «Этот странный ажиотаж вокруг феи привлек сюда половину столичных карманников. Сегодня мы получили 50 заявлений от пострадавших девушек. Причем половина добивалась встречи лично со мной, будто простых следователей недостаточно. «Так вы вон как всех ловите!» Почти шепотом уважительно пробормотал второй. Начальник департамента хмыкнул и махнул ручищей. «Все, раз храмовникам некогда, то следить за порядком будем мы. Мне грабежи и драки не нужны». Пауза и продолжение. Кстати, про драки. Нужно придумать что-нибудь, чтобы у дам, приходящих к алтарю, было меньше поводов для конфликтов. Из-за чего они хоть спорят-то? С этими словами Грэм протянул лапищу к ближайшему мешку и совершил неэтичный поступок. Ослабив шнуровку, он вытащил несколько записок и принялся читать. «Идеальность моей маскировки сразу ухудшилась. Смотреть, как вытягивается его лицо, и не смеяться было сложно. Но я выдержала. А Грэм? Ладно, парни, завтра об этом подумаю. На сегодня все, всем спать». Эйнерц ушел первым, подчиненный в припрыжку за ним, а я усмехнулась. Причина ажиотажа явно стала для Грэма сюрпризом, зато теперь он может выбирать. Главный стражник узнал, что по нему вздыхает множество дев, а это, как и бордель, отличный повод забыть про одну колючку. В общем, думаю, на этом наша с Грэмом история закончилась. Самое время сосредоточиться на другом. Те влоги с метриком так и не появились. Я ждала очень долго, а в итоге ничего. Видимо, Грэм со своими бойцами спугнул. А может, я сама помешала? «Всё-таки, когда кто-то крадётся за тобой в ночи, это не слишком приятно. Вдруг те влоги вчера испугался настолько, что решил прикрыть свои непонятные дела?» Домой я вернулась в середине ночи. Упала и уснула. Утром встала разбитая, с желанием переквалифицироваться из феи в ведьму и проклясть всех. Умылась, оделась, и сжав в руке кружку с кофе, отправилась открывать лавку. Учитывая, что посетители у меня бывают раз в сто лет, я рассчитывала подремать на стуле, но... Едва щёлкнул дверной замок, едва я успела сделать первый глоток кофе, как колокольчик звякнул. Я уставилась с удивлением и вначале даже решила, что это мираж. Так бывает, когда думаешь о чём-то слишком активно, это что-то начинает тебе сниться и даже мерещиться. Вот и у меня. В торговый зал, сдержанно улыбаясь, вплывал обладатель круглой фигуры и пузо, отец Митрик. От удивления я даже поздороваться не смогла. Слова прилипли к языку. Зато священник был сама любезность и приятность. «Доброе утро, милая девушка», — сказал он с улыбкой. «Позволите посмотреть товар «Э-э-э...» Уровень кофе в организме был недостаточным, чтобы ответить более внятно. «Я ищу подарок для своей дорогой племянницы», — продолжил тем временем Митрик. «Ей нравится всё необычное, знаете ли, особую любовь испытывает к старинным вещам». Кивнув с таким видом, словно именно он здесь хозяин, а я так мимо пробегала, служитель начал разглядывать витрины. Ещё минуту я изображала статую, потом вспомнила о кофе и начала приходить в себя. Глоток, ещё один, третий. Так, мозги и Отступив к прилавку, я принялась наблюдать за гостем, допивая остатки бодрящей жидкости. Вот сейчас проснусь и вступлю в диалог. Расскажу про товар, предложу варианты, заодно аккуратно порасспрашиваю священника о его жизни и дружбе с Тевлоги. Увы, но мой план не удался. «Так, а вот это что такое?» сказал посетитель заинтересованно. Он остановился возле застеклённой витрины с мелким товаром. Брошки там, кулончики и прочая ерунда. Последний судорожный глоток кофе, и я, отставив кружку, приблизилась к Митрику. Тут, вероятно, тоже следовало удивиться, но я даже глазом не моргнула. Просто из всех предметов с той полки Митрик указывал на неприметный медальон из числа конфискованных вещей. Речь шла именно об артефакте, причём сильном. Будучи существом, способным видеть волшебное мерцание, я морщилась. Свечение было таким, что резало глаза. А свойства медальона я определить пока не успела. Где уж тут, если с утра отбиваешься от начальника стражи, а ночами выслеживаешь гадов в городе? Впрочем, ладно, если без иронии, возможность была, однако руки пока не дошли. «Мне нравится вон та вещица», — заявил священник. «Покажите, пожалуйста». Радостно скрипнув зубами, я достала ключик и отперла витрину. Затем протянула Митрику нужный предмет. «Нет, в руки не дала». Схватив амулет за верёвку, я поднесла его к самому носу посетителя, но тот попытался вещицу вырвать. «Ой, и лучше не надо», — сказала я самым милым голосом. «Вещь старинная, для вашей безопасности её лучше рассматривать из моих рук». Митрик не проникся, моя показательная неучтивость мужчину тоже не задела. Осенив себя святым знамением, он улыбнулся и указал на прилавок. «Может быть, пройдём туда?» Мы прошли, я положила амулет на столешницу, и после недолгого разглядывания Митрик снова потянулся рукой. Я попыталась отодвинуть товар, но... «Милая мисс Америн, прекратите!» Голос толстяка прозвучал любезно. «Я служитель храма, никакая скверна ко мне не липнет. Если что, боги оберегут». Новый размашистый жест и исчисла религиозных, и Митрик взял амулет в руки. Всё это случилось в считанные секунды, с ловкостью карманника. Я даже не успела приоткрыть рот. «Ммм, как интересно», — сказал посетитель. «Какая удивительная работа. Пауза и продолжение. Сколько стоит?» 500 золотых». Скрипнув зубами, я назвала неадекватную с точки зрения простых горожан сумму. И хмыкнула насчет удивительности работы. Там просто кусок темного камня с дырочкой, висящей на шнурке. 500 скинулся Митрик. «Как-то многовато». Я мысленно потерла ладошки. «Отлично, вот покупатель и соскочил». «Вещь старинная, — принялась объяснять ценник я, — уникальная, возможно, наделенная дополнительными свойствами, о которых мы еще не знаем». «Еще?» — уточнил заинтересованно. «То есть вы можете определить?» «Я продаю антиквариат много лет», — моя улыбка напомнила оскал крокодила. «Конечно, я кое-что умею, святой отец, не всегда, но...» «Понятно», — перебил Митрик и назвал свою цену. «Триста». Можно было сказать, что товар не продаётся, но такие заявления всегда вызывают лишние вопросы. А во мне всего одна кружка кофе, и ночь практически бессонная. 500, святой отец. 350. Он торговался долго и безуспешно, я была непреклонна. В итоге прозвучало неприятное: "Хорошо, будь по-вашему, мисс Америн. 500". Кажется, меня возненавидели в этот момент. Я вежливо кивнула. "Прекрасное решение, святой отец. Только есть небольшая проблема. Точнее, не проблема, а особенность конкретно по этому товару». Покупатель уставился хмуро, а я озвучила. «Кулон не мой, его предоставила на реализацию государство. А у государства свои правила, и они жёстче. В общем, отсрочек тут нет, нужно внести и всю сумму сразу. Без этого не получится». Митрика слегка перекосила, а я, наоборот, порадовалась. «Пока священник будет ходить за деньгами, амулет благополучно потеряется. Или его выкупит кто-нибудь другой, более шустрый». В любом случае к Митрику артефакт не попадёт. Но хорошо мисс Америн. Священник порылся в карманах и вытащил два мешочка. Бухнул их на прилавок с заявлением. «Пятьсот, проверяйте». Моё веселье вместе с хорошим настроением улетучилось. Улыбка стала напряжённо натянутой. Такого я не планировала. Ведь правда не успела разобраться со свойствами конфискованного амулета и пока не собиралась его продавать.